Глава 3. Информационный век ускоряется. Сегодня генеральные директора и другие топ-менеджеры должны разбираться в технологиях гораздо лучше, чем раньше. Почему? По сравнению с предыдущими волнами внедрения технологий, мы видим, что цифровая трансформация сильнее влияет на работу компаний. Допустим, вы производите автомобили. Связан ли ваш бизнес полностью с производством машин? Или в его основе лежит предложение транспорта и мобильности клиентам? Что имеет большую ценность? Авторские права на созданный вами двигатель? Или алгоритмы беспилотного управления, использующие телеметрические данные, которые передают датчики с транспортных средств? Лидеры каждой отрасли должны ответить на аналогичные вопросы и понять, Как технологии изменят их рынок и методы работы? Ставки высоки как никогда. С точки зрения как угрозы вымирания, так и извлечения потенциальных выгод. По своему опыту я знаю, что в любой крупной компании внедрение приложений, работающих на основе искусственного интеллекта и интернета вещей, исчисляется сотнями миллионов и миллиардов долларов прибыли в год. Например, техническое приложение с искусственным интеллектом для более чем 500 тысяч клапанов в скважинах ежегодно приносит компании Royal Dutch Shell несколько сотен миллионов долларов. За счет приложения снижаются расходы на обслуживание и растет операционная эффективность. Компания планирует запустить новые приложения с искусственным интеллектом во всех направлениях бизнеса. По предварительным оценкам, ежегодная прибыль составит миллиарды долларов. Цифровая трансформация означает, что ваша организация разработает, внедрит и будет управлять десятками, а возможно и сотнями или даже тысячами приложений на основе искусственного интеллекта и интернета вещей. Они коснутся управления человеческими ресурсами, клиентских отношений, финансовых процессов, разработки продуктов и услуг, технического обслуживания и логистики. Ни один отдел не останется в стороне. Топ-менеджеры должны отлично знать эти технологии, чтобы вести разговор со своими техническими специалистами на равных и выбрать правильного партнера в сфере технологий, который приведет компанию к успеху. Инвестиции принесут неплохие дивиденды, Это защитит вас от неквалифицированных партнеров и затяжных бесприбыльных проектов. В этой главе представлен обзор четырех главных технологий, которые запускают цифровую трансформацию. Эластичные облачные вычисления, биг-дата, искусственный интеллект и интернет-вещей. Слушателям, которые хотят углубить свое понимание вопроса, Особенно руководителям, непосредственно отвечающим за проекты цифровой трансформации, будут полезны следующие четыре главы. В них подробно рассмотрены все технологии. Сложности пугают, но есть надежные решения. Технологии в основе цифровой трансформации уникальны, но пока мы находимся на начальной стадии новой эпохи. Ее потенциал огромен, но сложности развития и масштабирования приложений искусственного интеллекта и интернета вещей обескураживают. Базовое требование к новым технологиям — это способность обеспечить сбор, агрегацию и обработку стремительно растущих наборов данных, объем которых измеряется в петабайтах. Один петабайт равен одному миллиону гигабайтов. Они постоянно передаются из тысяч отдельных IT-систем, интернета и сетей с миллионами датчиков. Одна из промышленных компаний из списка Focin 500 занимается сбором 50 петабайт данных, исходящих от 5000 систем. Эти данные включают информацию о клиентах и дилерах, Работу с претензиями, заказы, ценообразование, разработку продуктов, проектирование, планирование, производство, системы контроля, бухгалтерский и кадровый учет, логистику и системы поставок. Показания разделены между процессами слияния и поглощения, производственными линиями, географией и каналами взаимодействия с потребителем, например, онлайн-магазины, колл-центры… С помощью сотен миллионов датчиков, встроенных в изделия, которые генерируют показания с частотой не менее 1 Гц, один показатель в секунду, эти наборы данных ежедневно пополняются триллионами показаний. Десять лет назад технологии для сбора, агрегации, выявления взаимосвязи данных и получения значимой информации для трансформации бизнеса не существовало. Но сейчас появились недорогие датчики в пределах одного доллара и суперкомпьютеры размером с банковскую карту, поддерживающие алгоритмы искусственного интеллекта. Они связываются при помощи быстрых сетей и создают инфраструктуру, которая превращает обычные организации в компании, меняющиеся в режиме реального времени. По оценкам McKinsey – Стоимость бизнеса в таких областях, как облачные вычисления, биг дата, искусственный интеллект и интернет вещей совокупно достигнет к 2030 году 23 триллионов в год. Главная сложность для организации понять, как объединить и применить эти технологии, чтобы создать значительную ценность и обеспечить соответствующую доходность инвестиций. Но у меня есть хорошие новости для организаций, вступивших на путь цифровой трансформации. Можно воспользоваться надежными инструментами и экспертными знаниями, которые ускорят цифровую трансформацию и обеспечат успех. Я вернусь к этой теме в главе 10. Облачные вычисления Облачные вычисления — Первая из четырех технологий цифровой трансформации и основополагающая для нее. Облачные вычисления представляют собой модель доступа к общему пулу конфигурируемых аппаратных и программных ресурсов, компьютерных сетей, серверов, систем хранения данных, приложений и других сервисов. Эта технология не требует усилий на конфигурирование и управление ресурсами а доступ к ней осуществляется через интернет. Облачными ресурсами может владеть или сама организация «Частное облако», или третья сторона, которая предоставляет их заплату «Публичное облако». Пионером в этой области считается компания Amazon. Она первая предоставила своим клиентам ресурсы для вычисления и хранения данных через свое облако Amazon Web Services. Если в 2002 году сервисом пользовались лишь разработчики Amazon, то в 2006 году, после появления сервисов Elastic Compute Cloud и Simple Storage Service, компания открыто предложила облачные технологии на рынке. Считалось, что к 2020 году, спустя 15 лет после появления, объем рынка публичных облачных вычислений – достигнет 162 миллиардов долларов. Однако уже в 2019 году объем рынка публичных облачных вычислений достиг 242 миллиардов 700 миллионов долларов. Ожидается, что к 2022 году ежегодный доход Amazon Web Services вырастет до 43 миллиардов долларов. Между Amazon, Microsoft и Google Наблюдается острая конкуренция. Она гарантирует стремительное падение цен на ресурсы вычисления и хранения данных. Компании поняли, что облачные провайдеры лучше и дешевле управляют огромным количеством серверов и систем хранения данных, построив глобальную инфраструктуру из надежных и безопасных центров обработки и хранения данных — дата-центров. Вот почему компании стремительно переводят текущие приложения из корпоративных дата-центров в публичные облака. Сегодня IT-директора признают, что через 10 лет традиционные дата-центры исчезнут. Исследования подтверждают эту гипотезу. По оценкам ЦИСКО, к 2021 году 94% приложений будут обрабатываться облачными центрами данных, а 73% облачных приложений будут размещены в публичных облаках. Многие компании закрыли традиционные дата-центры. Энергетическая компания Enel с головным офисом в Риме закрывает в 30 странах 23 дата-центра данных, в которых размещены 10 тысяч серверов поддерживающих ее работу. Enel сократила число действующих приложений с 1700 до 1200 и перевела их на Amazon Web Services, Netflix, Uber, Deutsche Bank. И бесчисленное множество других компаний хранят все или почти все данные в публичном облаке. Виртуализация и контейнеры Главный механизм, создающий эффект масштаба облачных технологий — виртуализация. В традиционных дата-центрах аппаратные средства были ограничены и не выдерживали максимальных нагрузок. Организации создавали множество серверов и хранилищ, чтобы поддерживать высочайший уровень требований к инфраструктуре. Обычно это было необходимо лишь на короткие периоды, например, во время обработки заказов в конце квартала. В результате дата-центры работали вхолостую. Утилизация аппаратных средств была низка, процент загрузки выражался однозначным числом. Виртуализация позволяет создавать несколько различных сред, используя и перераспределяя ресурсы одной физической среды аппаратного обеспечения. Контейнеры — это еще одна инновация, позволяющая эффективно использовать физические ресурсы. Контейнер — это легкий автономный пакет исполняемого программного обеспечения, включающий все необходимое для его работы. Программный код, среду исполнения, системные инструменты и библиотеки, а также настройки. Применение виртуализации и контейнеров для распределения аппаратных средств между приложениями приводит к более высоким и экономичным коэффициентам утилизации ресурсов. Как следствие, облачные сервисы значительно дешевеют, а общедоступные платформы облачных вычислений, такие как AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud и Google Cloud, получают все большее распространение. Все как услуга. IS, PS и SaaS. Облачные технологии создавали и независимые, и корпоративные разработчики программного обеспечения. Они хотели сэкономить время, снизить затраты на покупку, создание и управление масштабируемой и надежной аппаратной инфраструктурой. Облачная модель позволяла разработчикам сосредоточиться на создании программного обеспечения. Облачный провайдер занимался инфраструктурой, АЭС – инфраструктура как услуга, а также вопросами масштабируемости и надежности. Современные облачные платформы эластичны. Они динамически определяют объем ресурсов, необходимый для работы приложения, и автоматически выделяют их. Это освободило разработчиков и IT-команды от многих операционных задач. Им больше не нужно настраивать и конфигурировать аппаратные программные обеспечение, корректировать программы и управлять кластером распределенной базы данных. Не нужно разделять данные по многочисленным кластерам ради масштабирования. Клиент «Облако» платит лишь за ресурсы, которыми он пользуется. Сегодня «Облачные» сервисы вышли за пределы АЭС. Теперь они включают платформы для разработки приложений — «Платформа как услуга» или «ПИЭС», и «Приложение» — «Программное обеспечение как услуга» или «САС». Сервисы «ПИЭС» предлагают инструменты разработки и сервисы для создания, внедрения, использования и управления приложениями. Помимо управления соответствующей инфраструктурой, серверами, средствами хранения, сетями, виртуализацией, PS в дополнение предлагает такие сервисы, как среда выполнения, операционная система и интеграционное и прочее системное программное обеспечение. Сервисы SaaS — это полностью готовые приложения с доступом через интернет. SaaS-провайдер управляет всем приложением, включая инфраструктуру, средства безопасности, операционную среду и обновление. Сервисы SaaS освобождают клиентов от необходимости приобретать аппаратное обеспечение или устанавливать, управлять и обновлять программное обеспечение. Обычно они позволяют клиенту настроить различные параметры приложения, например, изменить состав полей данных, бизнес-процессы и права пользователей в зависимости от потребностей. Мультиоблако и гибридное облако Сегодня IT-директора признают важность работы с разными облачными сервисами. Это позволяет снизить зависимость от единственного провайдера, так называемую зависимость от одного поставщика, и извлечь пользу из сервисов различных публичных облаков. «Мультиоблако» предполагает мультиоблачные вычислительные сервисы в одной гетерогенной архитектуре, Например, приложение может использовать Microsoft Azure для хранения, AWS для вычислений, IBM Watson для машинного обучения и Google Cloud для распознавания изображений. Важно уметь управлять своими приложениями и данными в публичных и частных облаках, то есть в среде гибридного облака. Сверхчувствительные клиентские данные лучше хранить в частном облаке. А инфраструктура публичного облака в случае необходимости подойдет при взрывной нагрузке в качестве дополнительной мощности, позволяющей справиться с пиковыми нагрузками во время обработки транзакций или другой аналитической обработки. Сложнее достичь облачной переносимости. Способности легко менять различные облачные сервисы, которые используют приложение на сервисы другого облачного провайдера. Например, заменить сервис по распознаванию изображений Google на тот же сервис Amazon. Контейнеры- технология, которая отделяет приложение от инфраструктуры, обеспечивают переносимость приложений между различными облаками, но непереносимость сервисов облачных провайдеров. Биг-дата. Вторая технология, поддерживающая цифровую трансформацию, Биг-дата. Разумеется, данные всегда важны, а в эпоху цифровой трансформации особенно. Многим приложениям с искусственным интеллектом требуются огромные объемы данных, чтобы обучить и совершенствовать алгоритмы машинного обучения их по мере роста объема данных. Понятие «бигдата» впервые появилось в астрономии и геномике в начале 2000-х годов. В этих сферах возникали большие массивы данных. Невозможно было эффективно и недорого их обрабатывать, используя традиционную централизованную архитектуру или вертикально масштабируемую архитектуру. Горизонтально масштабируемая архитектура для одновременной обработки данных использует тысячи или десятки тысяч процессоров. За последние 10 лет появились технологии программного обеспечения для параллельной обработки Big Data. Наглядным примером служит парадигма распределенных вычислений MapReduce, изначально разработанная в Google в 2004 году, и Hadoop, созданная в Yahoo версия MapReduce, выпущенная в 2006 году. Сегодня система Hadoop MapReduce, включающая в себя многочисленные компоненты программного обеспечения, доступна как open-source программного обеспечения от Apache Software Foundation. Как мы уже знаем, Проектам цифровой трансформации требуется возможность оперировать биг-дата масштаба петабайтов. Фреймворк Apache Hadoop представляет собой множество мощных компонентов для управления биг-дата и разработки приложений с использованием искусственного интеллекта и интернета вещей. Но организациям сложно превратить эти компоненты в работающие приложения. В главе 10 мы обсудим потребность в новом комплексе технологий. Я объясню, как этот комплекс поможет справиться со сложными требованиями цифровой трансформации. Но сначала давайте разберемся с Big дата. Объем — не единственная их характеристика. Большой информационный взрыв Получение данных всегда долгая и кропотливая работа. Организации собирали статистические данные, в основе которых лежали небольшие выборки, сотни или тысячи записей о транзакциях, и на их основе делали выводы обо всей картине в целом. Из-за малых объемов данных специалисты тратили много времени и сил на верификацию, чтобы исключить сведения, которые могли исказить результаты. Облака дают неограниченные возможности для проведения вычислений и хранения информации. Появляется программное обеспечение, разработанное для параллельной обработки данных в огромных масштабах. Организациям больше не нужно ограничивать и отбирать исходные данные для анализа. Теперь выпадающие из общего ряда или нерелевантные данные грамотно встроены в анализ бигдата. В итоге более 20 миллиардов подключенных к интернету смартфонов, датчиков и прочих устройств генерируют постоянно растущий поток данных, ежегодные объемы которого — измеряются в зеттабайтах. Один зеттабайт данных поместится на 250 миллиардах DVD-дисков. Сегодня компании могут делать выводы на основе доступных данных практически в режиме реального времени. Как мы вскоре увидим, возможность обрабатывать весь объем данных поспособствовала стремительному прогрессу в области искусственного интеллекта. Возможность применять искусственный интеллект к обработке всего объема сырых данных привела к еще одной перемене. Больше нет необходимости в экспертах для построения гипотез, объясняющих причины того или иного события. Теперь алгоритмы искусственного интеллекта способны обучаться самостоятельно и строить гипотезы о событиях на основе данных, полученных из этих систем. Например, для определения причины просрочки платежей по ипотеке больше не нужен опытный специалист по кредитованию. Система может изучить причины и их относительную важность с высокой степенью достоверности благодаря анализу всех доступных данных по неплатежам других клиентов. У этого явления далеко идущие последствия. Для выявления неисправностей двигателя больше не нужен опытный механик. Для выявления начальной стадии диабета у пациента больше не нужен опытный врач. Для определения оптимального места для бурения нефтяной скважины больше не нужен инженер-геолог. Все это компьютер может узнать из данных гораздо быстрее и точнее. Искусственный интеллект Искусственный интеллект — это третья технология цифровой трансформации. В это понятие входят научные и технические данные, необходимые для создания разумных машин и компьютерных программ, способных самообучаться и решать проблемы вместо человеческого интеллекта. В сферу искусственного интеллекта входит анализ языковой информации и перевод, Распознавание изображений и паттернов, например, при выявлении мошенничества, прогнозировании сбоев или определении риска хронического заболевания, он оказывает поддержку при принятии решений, например, в беспилотных автомобилях или предиктивной аналитике. Количество и сложность приложений на основе искусственного интеллекта стремительно растет. С его помощью решают крайне сложные задачи поставок, оптимизации запасов и повышения производительности активов. Искусственный интеллект также решает проблемы управления парком транспортных средств, увеличение времени работы и доступности транспорта и проблемы в сфере здравоохранения, прогнозирования риска возникновения лекарственной зависимости. Это лишь некоторые примеры. Мы подробно рассмотрим некоторые из них в следующих главах. Машинное обучение Под машинным обучением, очень широкой подгруппой искусственного интеллекта, понимают класс алгоритмов, которые самообучаются на примере решения аналогичных задач, используя весь набор данных. Они не следуют предопределенным правилам, как в случае с традиционными алгоритмами. Алгоритм — это последовательность инструкций, которые компьютер выполняет, чтобы трансформировать входные данные в выходные. Простой пример. Алгоритм для сортировки чисел по мере убывания. Входные данные — список чисел в любом порядке, выходные — точно отсортированный список. Инструкции для сортировки чисел определяются четким набором правил. Это пример традиционного алгоритма. Специалисты в области вычислительных систем создавали алгоритмы с первых дней появления информационных технологий. Тем не менее, традиционные подходы не позволяли разработать эффективные алгоритмы для решения разных проблем в сфере здравоохранения, производства, авиации, логистики, сбыта и финансов. В отличие от традиционных подходов, алгоритмы машинного обучения математически анализируют любой вид данных, изображения, текст, звуки, временные ряды и их взаимосвязь, и делают выводы. Пример машинного обучения алгоритм, который анализирует изображение, входные данные и классифицирует его как самолет или не самолет, выходные данные. Сфера применения такого алгоритма контроль воздушного сообщения и авиационной безопасности. Алгоритм самообучается на основе тысяч или миллионов изображений маркированных как «самолет» или «не самолет», после чего может проанализировать немаркированное изображение и с высокой степенью точности сделать вывод, самолет ли это. Еще один пример из сферы здравоохранения. Алгоритм, который предсказывает вероятность сердечного приступа у человека. В его основе записи медицинских карточек и другие входные данные сотен или тысяч пациентов, которые пережили сердечный приступ, и миллионов человек, которые его избежали. Эти данные включают в себя возраст, пол, род занятий, место проживания, пищевые привычки, занятия спортом, этническую принадлежность, историю семьи и предыдущие заболевания. Появление машинного обучения в сочетании с неограниченной вычислительной мощностью породило новый класс алгоритмов, решающих проблемы, которые когда-то считались неразрешимыми. Например, оценка риска поломки самолетного двигателя. Определив все важные входные данные, летные часы, условия полета, записи о техническом обслуживании температуру двигателя, давление масла и выбрав достаточно большое количество случаев поломки двигателя, то есть выходные данные. Алгоритм не только предупредит о поломке, но и определит ее причины. Для этого не нужно быть специалистом по материаловедению или термодинамике. Достаточно лишь нужных данных в большом объеме. Машинное обучение всегда требовало обширных знаний предметной области для определения необходимых составляющих модели. Развитие глубокого обучения, о котором мы еще поговорим, снизило, а в некоторых случаях устранило это требование. Для создания модели требуется совместная работа опытных специалистов по Data Science и профильных экспертов. Они должны вычленить важные данные, а также виды данных или признаки, например, дифференциал температуры двигателя, летные часы, которые влияют на выходные данные, в данном случае на поломку двигателя. Сложность связана с необходимостью выбора из сотен или тысяч потенциальных признаков. Алгоритм машинного обучения самообучается, перебирая тысячи или миллионы случаев в истории и определяя сравнительную важность, значимость каждого признака. Это происходит до тех пор, пока алгоритм не выдаст самые точные выходные данные о поломке двигателя. Результатом машинного обучения становится алгоритм который на основании переданных входных данных на выходе дает точный результат. В данном примере алгоритм автоматически определяет вес фактора, а аналитик, человек, определяет сами факторы. Подходы глубокого обучения покажут, что алгоритм способен получать необходимые факторы и рассчитывать их веса напрямую из данных. Процесс обучения интенсивно задействует ресурсы компьютера и требует времени, тогда как выводы делаются легко и быстро. Развитие вычислительной техники помогло улучшить производительность приложений машинного обучения. Например, графические процессоры параллельно обрабатывают несколько наборов данных а логика работы программируемых интегральных логических схем не определяется при изготовлении, а задается посредством программирования. Сегодня лидеры в сфере облачных платформ предлагают ресурсы, которые оптимально подходят для выполнения вычислений на основе искусственного интеллекта и в которых задействованы технические инновации. Существует два вида машинного обучения контролируемое и неконтролируемое. При контролируемом обучении алгоритм учится, используя маркированные данные, как в примере с двигателем самолета. Этот подход к обучению алгоритма требует огромных объемов исторических данных. При ограниченном количестве произошедших событий применяется техника неконтролируемого обучения. Обучающийся алгоритм ищет аномальные данные. Алгоритмы неконтролируемого обучения помогают найти важные паттерны или кластеры в большом наборе данных. Например, ритейлер может воспользоваться такими алгоритмами для группового анализа клиентских данных, чтобы определить новые сегменты потребителей в маркетинговых целях или для развития продуктов. Глубокое обучение Глубокое обучение — это подгруппа машинного обучения, обладающая большим потенциалом. Как уже говорилось ранее, наиболее традиционные виды машинного обучения требуют обширного определения факторов и, в свою очередь, серьезной экспертизы. Проблема заключается в том, что в этом случае в классификации и определении данных, а также в обучении модели — Не обойтись без специалистов по Data Science. Однако при глубоком обучении важные факторы определяются не людьми, их выявляет алгоритм. Это важное достижение, потому что определение факторов позволяет решить лишь некоторые проблемы искусственного интеллекта. При решении многих задач специалисты по Data Science не могут определить важные факторы. Рассмотрим, например, проблему распознавания изображений. Представьте, что вам нужно создать алгоритм распознающей машины. Это важное требование для беспилотных технологий. Вариантов изображений будет очень много, с учетом всех возможных форм, размеров и цветов автомобилей, а также освещения, расстояния и перспективы. Специалисты по Data Science не смогли бы определить все важные признаки, необходимые для обучения алгоритма. Для таких проблем в глубоком обучении используется технология нейронных сетей, описанная дальше. За образец взяли сеть нейронов в мозге человека, хотя на самом деле у технологии мало с ней общего. Глубокое обучение позволяет компьютерам создавать сложные концепции на основе простой иерархической структуры. Это можно представить в виде серии связанных между собой алгоритмов. На каждом уровне иерархии располагается алгоритм, который формирует промежуточную часть выходных данных, а они, в свою очередь, используют следующие уровни иерархии. В итоге последний уровень иерархии формирует полный набор выходных данных. Нейронная сеть тренируется распознавать автомобили, анализируя огромное количество изображений с автомобилями и без них. Каждый уровень нейронной сети анализирует различные компоненты данных определяя все больше абстрактных концепций, например, граней, углов, очертаний, кругов и прямоугольников. В итоге появляется концепция машины, основанная на иерархической структуре. После обучения нейронная сеть может по новой для себя фотографии определить с высокой степенью точности, изображена на ней машина или нет. Как вы уже поняли, у глубокого обучения огромный потенциал. Приложения с искусственным интеллектом этого уровня могут использоваться в бизнесе и государственном управлении. Нейронные сети, например, отвечают за машинное зрение, что важно для беспилотных автомобилей и производственных роботов. Сети распознают голоса на умных устройствах, например, Amazon Echo и Google Home. Применяются для автоматизированного обслуживания клиентов, перевода на иностранные языки в режиме реального времени, в медицинской диагностике, прогнозировании и оптимизации производительности нефтяных скважин. Изюминка глубокого обучения в том, что оно подходит для любой задачи, начиная от прогнозирования поломки двигателя и заканчивая предотвращением мошенничества. При этом оно требует минимального вмешательства со стороны специалистов по Data Science, в отличие от других методов машинного обучения. Это связано с низкой или вовсе отсутствующей потребностью в определении факторов. Искусственный интеллект — удивительная технология с безграничными возможностями. Она стремительно развивается. Этому способствует постоянное снижение затрат на вычисление и хранение данных, а также инновации в области аппаратного обеспечения. Процессы обработки данных становятся мощнее и дешевле. Искусственный интеллект подходит для обработки объемных и разноплановых наборов данных, позволяет решать многочисленные проблемы и принимать решения в режиме реального времени. Можно без преувеличения сказать, что искусственный интеллект заметно изменит нашу жизнь и работу. Он еще не охватил бизнес и политику, но забег уже начался. Дальновидные организации активно применяют искусственный интеллект, чтобы опередить конкурентов и добиться успеха. Цифровая трансформация — выявит лидеров и безнадежно отстающих. Сегодня генеральные директора и топ-менеджеры должны осознать, как искусственный интеллект повлияет на рынок и как извлечь пользу из новых возможностей. Интернет вещей Четвертая движущая сила цифровой трансформации — интернет вещей подключение к интернету любых устройств, способных принимать, обрабатывать и передавать данные. Это очень простая концепция, но она способна создать огромную экономическую ценность. Но это еще не все. Сила и потенциал интернета вещей в том, что вычисления становятся общедоступными и взаимосвязанными, Микропроцессоры стабильно дешевеют и становятся энергоэффективнее, а сети работают все быстрее. Сегодня во многие объекты – автомобили, дроны, промышленную технику и даже здания – встроены недорогие суперкомпьютеры с искусственным интеллектом размером с банковскую карту. В результате облачные вычисления успешно распространяются на сетевую периферию – то есть на устройства, с помощью которых данные производятся, потребляются, а теперь и анализируются. Пример такого суперкомпьютера с искусственным интеллектом — TX2 от NVIDIA. Он обрабатывает потоковое видео в режиме реального времени и использует функцию распознавания изображения на основе искусственного интеллекта, для идентификации людей и неодушевленных предметов. С помощью такого компьютера, например, можно усовершенствовать машинное зрение беспилотных роботов-доставщиков при движении по проезжей части и тротуарам. Суперкомпьютер TX2 размером 50 на 76 мм состоит из высокотехнологичных компонентов, в том числе мощного, 256 ядерного процессора и 32 гигабайт оперативной памяти, которых хватит на запись одного часа видео. Энергопотребление, важный параметр для дронов, не превышает 8 Вт. Такие успехи говорят о важной эволюции форм-факторов вычислительной техники. Мы подробно поговорим о ней в главе 7 Автомобили, самолеты, коммерческие здания, заводы, дома и прочая инфраструктура например, энергосети, города, мосты, порты и туннели все чаще оснащены мощными компьютерами и умными камерами, которые отслеживают происходящее, обрабатывают информацию и реагируют на нее. Фактически Это вычислительные устройства с широкими возможностями искусственного интеллекта. Техническое название «интернета вещей» — «киберфизические системы» — отражает взаимодействие его компонентов и контроль физической инфраструктуры компьютерами. Компьютеры, встроенные в физические устройства, непрерывно контролируют их работу — и сами оперативно меняют настройки устройства, например, настройки промышленного контроля, взаимодействуя с облачными центрами обработки данных. Пример такой системы — умная сеть в сфере энергетики. При возможности она использует выработанную энергию, а при необходимости черпает энергию из сети. Такие системы могут повысить эффективность глобальной энергетической инфраструктуры на 33-50%. Для их внедрения понадобится искусственный интеллект в периферийных компьютерах, чтобы в режиме реального времени прогнозировать или делать выводы спрос на энергию и удовлетворять его при помощи самых экономичных источников – Солнечного, аккумуляторного, ветряного или из электросети. Идея транзакционной сети, в которой отдельные узлы мгновенно принимают решения о покупке и продаже энергии, вот-вот станет реальностью. Другие примеры местной обработки в сочетании с облачными вычислениями — Amazon Echo, беспилотные автомобили — дроны с камерами, используемые для наблюдения или в других коммерческих и промышленных целях, например, для оценки страхового ущерба, а также роботы в производственных системах. Скоро даже у рядовых пользователей появятся десятки или тысячи энергоэффективных портативных устройств и имплантов. Они будут отслеживать и контролировать биохимический анализ крови, артериальное давление, пульс, температуру и другие метаболические данные. Эти устройства смогут подключаться через интернет к облачным сервисам, например, к медицинским диагностическим сервисам. Но и их собственные вычислительные возможности и возможности искусственного интеллекта позволят собирать и анализировать данные и принимать решения в режиме реального времени. Интернет вещей еще только развивается, но многочисленные приложения, например, для диагностики оборудования, уже сегодня приносят огромную пользу компаниям и государственным структурам. Одна крупная европейская энергетическая компания с помощью такого приложения Получает телеметрические данные от датчиков и умных счетчиков, встроенных в ее распределительную сеть протяженностью 1 миллион 200 тысяч километров. С помощью приложения специалисты прогнозируют возможные поломки оборудования, после чего проводят профилактические осмотры. Потенциальная экономическая ценность для компании превышает 600 миллионов евро в год. Пример государственного клиента – военно-воздушные силы США, которые используют технологии с искусственным интеллектом для диагностики и обслуживания. Приложения прогнозируют потенциальную поломку авиационных систем и крупных узлов в разных моделях воздушных судов. Они позволяют проводить профилактическое обслуживание и сокращают объемы непредвиденного ремонта. Приложения получают данные с многочисленных датчиков на каждом самолете, анализируют оперативную информацию и предвидят поломку. Военные предполагают, что боеготовность воздушных судов благодаря приложениям вырастет на 40%. Это лишь некоторые примеры современных приложений интернета вещей и искусственного интеллекта. Они приносят значительную прибыль крупным компаниям, запустившим цифровую трансформацию. Мы обсудим другие примеры применения интернета вещей в главе 7. Для использования интернета вещей и искусственного интеллекта необходим новый стек технологий. Мы убедились, что каждая из четырех технологий, определяющих цифровую трансформацию, эластичные облачные вычисления, биг-дата, искусственный интеллект и интернет-вещей открывают новые возможности. В то же время компании сталкиваются с новыми проблемами и большими сложностями, особенно при создании единой платформы для всех технологий. Многие организации не могут внедрить приложения искусственного интеллекта и интернета вещей и потому никогда не продвинуться дальше экспериментов и изготовления прототипов. Обычно эти организации пытаются разработать приложения, применяя многочисленные модули открытого программного обеспечения Apache Hadoop и коммерческих дистрибутивов, например, Cloudera или Hortonworks. Кроме того, они используют публичную облачную платформу AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud и Google Cloud. Это заведомо безуспешный путь. Компании осознают это спустя месяцы и даже годы впустую потраченного времени и усилий. Количество провальных проектов растет. Почему? Программное обеспечение Hadoop создавали 70 различных авторов, работавших по отдельности. Модули используют разные языки программирования и протоколы обмена данными с высокой сложностью перехода на другую модель разработки, отличаются абсолютно разными уровнями зрелости, стабильности и масштабируемости. Более того... Разработчикам приходится сталкиваться с большим количеством и разнообразием технологий и фреймворков, таких как инфраструктурные сервисы, корпоративные приложения и интеграция, корпоративные данные, данные от датчиков устройств, языки программирования и библиотеки, необходимые для поддержки приложений. Наконец, многие компании разрабатывают и управляют сотнями приложений, требующих другой интеграции с компонентами Hadoop. В результате даже лучшие команды разработчиков заходят в тупик. В действительности ни платформа Hadoop, ни публичное облако не станут полноценной средой для разработки и масштабирования приложений искусственного интеллекта и интернета вещей. Количество технических требований слишком велико, чтобы можно было создать полноценную корпоративную платформу следующего поколения, объединяющую четыре технологии. Можно выделить 10 основных требований. Первое. Сбор данных. Платформа должна получать, интегрировать и нормализовать любые данные из многочисленных разнородных источников, включая внутренние и внешние системы, а также сети датчиков. Второе. Мультиоблачные вычисления. Основа для недорогих и гибких вычислений, а также для хранения данных с горизонтальным масштабированием в любых частных и публичных облаках. Третье. Локальные вычисления. Основа для локальной обработки данных с малой задержкой и прогнозирования на основе искусственного интеллекта на периферийных устройствах. Это позволяет делать выводы или реагировать на входные данные в режиме реального времени, например, остановить беспилотный автомобиль, чтобы избежать столкновения с пешеходом. Четвертое. PS-платформа как сервис предоставляет всеобъемлющий комплекс услуг для непрерывной обработки всего потока данных в режиме реального времени, поддержания безопасности и сохранности данных. Пятое. Единая концептуальная модель данных предоставляет согласованную с бизнесом объектную модель всех данных компаний, которая позволяет упростить и ускорить разработку приложения. Шестое. Корпоративные микросервисы. Это общий каталог программных компонентов и микросервисов, позволяющих разработчикам быстро создавать приложения, используя лучшие из них. седьмое Защита корпоративных данных включает в себя надежное шифрование, аутентификацию пользователей и контроль авторизации. Восьмое. Моделирование системы с использованием искусственного интеллекта и динамических алгоритмов оптимизации поддерживает полный жизненный цикл приложения, включая разработку, тестирование и развертывание. Девятое. Открытая платформа поддерживает многочисленные языки программирования, стандартизированные интерфейсы API, машинное обучение с открытым исходным кодом и библиотеки глубокого обучения, а также инструменты визуализации данных из сторонних источников. 10 Общая платформа для совместной разработки позволяет разработчикам программного обеспечения Специалистам по Data Science, аналитикам и другим членам команды работать в единой среде с общим набором инструментов. Это ускоряет разработку, развертывание и эксплуатацию приложения. Архитектура, управляемая моделью. Описанные выше требования решаются лишь с помощью архитектуры, управляемой моделью. Она определяет программные системы, использующие модели, которые не зависят от платформы и от инфраструктурных сервисов, предоставляемых конкретным облачным провайдерам – AWS, Azure, IBM или Google. Модели автоматически имплементируются на одно или несколько облаков с учетом платформенно-зависимой реализации. Это означает, что разработчику не нужно переживать о том, какие компоненты будет использовать приложение или на какой облачной платформе оно будет работать. В итоге приложение искусственного интеллекта и интернета вещей можно настроить и запустить гораздо быстрее, чем при альтернативных подходах, даже если этим занимаются маленькие команды из трех 5 разработчиков и специалистов по Data Science. Архитектура, управляемая моделью, упрощает и ускоряет разработку и позволяет программистам реализовать бизнес-логику приложений искусственного интеллекта и интернета вещей при помощи довольно несложных действий, в отличие от традиционных подходов к разработке приложений. Преимущества этого подхода впечатляют. Маленькие команды программистов и специалистов по Data Science могут разработать приложение искусственного интеллекта и интернета вещей всего за два с небольшим месяца. В масштабных проектах на разработку, тестирование и развертывание приложения обычно уходит 3-4 месяца. Мы вернемся к этой теме в главе 10. Четыре движущие силы цифровой трансформации наконец слились воедино. Я думаю, вскоре мы увидим заметное ускорение проектов цифровой трансформации во многих отраслях по всему миру. Тем, кто хочет лучше разобраться в этих технологиях, будут интересны следующие главы. Если вы хотите узнать, как эти технологии используются сегодня в реальных проектах, перейдите к главе 9.